Оливия Сабина Рос Вечером явился лорд Михорский. Завидев его на пороге, я едва не застонала, но изобразила на лице подобие вежливого недоумения. «Милорд, уже вечер. Неужели вы считаете, что сейчас то самое время для прогулок?» Горничная тут же принялась сервировать стол, но я остановила ее. «Прошу вас, не стоит. Не думаю, что лорд Михорский пришел надолго». «Очень не хватает леди Ростби!» Хохотнул Джоэль. Она бы сообщила, что негоже намекать гостям, что задерживаться им не разрешают. «У нее мигрень. Я постаралась скрыть злорадство. Что вы хотели, милорд?» Джоэль повел себя странно. Так странно, что я даже никак не отреагировала, а лишь изумленно открыла рот. Мужчина перехватил горничную, которая стояла у чайного столика, и почти грубо взял ее за подбородок, чтобы заглянуть в глаза. «Ты очень хочешь спать, мисс Саллея?» И когда проснешься, ничего не вспомнишь из того, что происходило в этой комнате». Горничная, которую действительно звали Миссалия, но я постоянно забывала ее имя, прямо в руках лорда Михарского обмякла, подогнула колени и очень натурально захрапела. Джоэль приподнял ее, словно пушинку, и заботливо уложил на кровать. «Мне это снится», – заявила я, хмуро разглядывая ноги горничной на моей кровати. Мне как раз расстелили постель для сна. «Не думаю». Джоэль повернулся в мою сторону, и я попятилась. «Милорд, вы же не будете делать глупостей! Что вообще происходит? Зачем вы это сделали?» Премьер-министр неумолимо шел на меня, а я отступала и даже схватилась за какую-то вазу, чтобы начать отбиваться ею в случае чего. Но Джоэль вдруг сел в кресло. «Не переживайте, Оливия. Я не собираюсь на вас нападать. Вазу можете поставить на место, вам она не понадобится». «Ваза останется со мной», – заявила я. «Она создает связь с реальностью. Считаю, будет очень реально, если ваза разобьется о вашу голову, так что объясните мне, что происходит». «Сейчас вы видели нестандартное проявление магии, Оливия. Я могу заставить человека делать что угодно, внушить любые мысли и желания, что, в принципе, прямо сейчас и продемонстрировал». «Зачем? Я подняла вазу повыше. Легче показать, чем объяснить». Джоэль обезоруживающе улыбнулся. «И все маги умеют это? Я никогда о таком не слышала. Я вдруг подумала, что надо бы еще разобраться, какие именно мысли являются моими. Если вокруг ходят люди, способные внушать глупые идеи...» так неизвестно еще откуда взялись моя излишняя работоспособность и желание помочь министру вместо того, чтобы выдать все секреты лорду Премстеру. Нет, это очень редкий дар. Много плюсов и куча минусов. Я не умею выполнять все эти дешевые фокусы с превращениями и полетами. Каждому свое. Присядете? Я села напротив Джоэля, аккуратно пристроив на коленях вазу. Она мне уже очень нравилась. Вполне возможно, что уложу ее с собой в кровать. «Я многое могу, Оливия!» Мужчина загадочно улыбнулся. «Не думал, что придется сказать это молодой и красивой девушке, но с вами у меня ничего не выходит». «То есть как?» «Вы успешно отражаете мою магию, хотя даже не замечаете этого. Или направляете ее на другого человека, или растворяете в пространстве. Как вам такая новость?» «Как-то не верится», – немного подумав, призналась я. «Может быть, вы просто растеряли все свои способности? И на старуху бывает проруха, а в вашем случае можно сформулировать так. И у министра случаются осечки. Возраст, усталость, нервы». Джоэль недовольно поморщился. «Нет уж, Оливия, моя так называемая осечка – вы. И это говорит лишь об одном. Что не стоит зачаровывать невесту князя? Вы тоже обладаете магическими способностями». Я не выдержала и громко рассмеялась. Да так искренне, что забыла придерживать вазу рукой. Она скатилась с колен и прибольно ударила меня по пальцам ноги. Тут уже стало не до смеха. «Спасибо, конечно, милорд, но это невозможно!» «Почему?» «В моей семье не было магов, ни одного!» Я с горечью подумала о том, что обладая магией, это решило бы многие проблемы. Как минимум, не пришлось бы идти на поводу у лорда Премстера, чтобы устроить будущее мне и родным. Думаю, в ваших предках вполне мог затесаться и такой маг, как я, который не демонстрирует свои способности всем и каждому. Так что уверен, вам нужно просто попробовать. Зачем вы мне это рассказали? Я понимала, что весь показ могущества был не просто так, но для чего это нужно Джоэлю, пока не догадывалась. Считая, что вам нужно учиться магии и даже готов оказать посильную помощь. Я задумалась, рассматривая сидящего напротив премьер-министра. Ожидая ответа, мужчина принялся есть печеньки, оставленные Миссалий на столе, а я все размышляла. Как-то не верилась, что могу творить какие-то чудеса, но если уж лорд Михарский так настаивает, то почему бы не попробовать? Что я теряю-то? Другой вопрос, что приобретает в случае моего согласия премьер-министр? «А что вы хотите получить за мое обучение?» «Сомневаюсь, что действуете вы из благотворительности или желания наладить отношения с будущей княгиней». «Почему нет?» «Наше знакомство с самого начала не задалось». Я нахмурилась, демонстрируя, что обмануть меня не удастся. «Оливия, уверяю, личного интереса нет. Все во благо Зарита». «Не верится». «Хотя нет, кое-что для меня все-таки найдется». Я облегченно выдохнула, но тут... «Называйте меня по имени». Все эти миорды очень раздражают.